Глава 41. Маша. Не могу дождаться, когда вечер закончится, и мы поедем домой. Мне хотелось доказать родителям Артура, что я давным-давно не та, неуверенная в себе робкая 20-летняя девчонка, которая пристала перед читой Манаповых в Греции, не зная, куда деть глаза. Постоянно тянулась к очкам по привычке, забывая, что в линзах. Мне есть чем гордиться, я самодостаточна и независима. Все общение с Артуром происходит исключительно по его инициативе. Но бороться с собой сложно, и мне кажется, что ничего не вышло. Монапавы по-прежнему заставляет меня нервничать и чувствовать себя недостойной. Наверное, мне просто нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть и освоиться. Обратно едем в машине Артура. Водитель, как обычно, молчит. Артур сидит впереди. Мы с Федей сзади. Сынок клюет носом. Он любит свое автокресло и быстро в нем засыпает. Набегался в детской комнате ресторана, выбился из сил. С тоской смотрю на темные окна своей квартиры. Так долго чинят вентиляцию, даже подозрительно. Бросаю быстрый взгляд на Артура. Он как раз осторожно достает Федю, прижимает к себе. «Тихо, сынок, спи, это папа». Успокаивает его. Выглядит при этом так трогательно, что у меня слезы наворачиваются. В роли отца Артур прекрасен, когда нужно строг. В особые же минуты, как сейчас, внимателен и добр, всегда надежен. Он не раздражается, не повышает голос. Впервые меня посещает мысль, что Артур старается дать своему ребенку то, чего, возможно, дополучил в детстве сам. Глупости. Уверена, у него прекрасные отношения с родителями. Но чем дольше я об этом думаю, тем сильнее себя накручиваю. В тот момент, когда мы заходим в квартиру, у меня щеки полыхают от злости. «Не будем будить, хорошо?» — говорит Артур полушепотом. «Я планировала его искупать, но...» «Ладно, дадим себе поблажку сегодня. Отнесешь в детскую?» «Конечно». Я быстро снимаюсь с Феди кроссовки, и Артур идет по коридору. Ловлю себя на мысли, что совсем не беспокоюсь по поводу того, сможет ли Артур аккуратно уложить и раздеть Федю. Доверяю ему. Сама же иду в кухню, открываю холодильник и достаю бутылку вина. Артур застает меня через пару минут. Хлопающий шкафами в поисках штопора. Все понимает без слов. Подходит к столу, достает бокалы, откупоривает бутылку, разливает вино. Спасибо, говорю я, принимаю бокал и осушаю его почти залпом. Можно еще? Артур смеется и вновь тянется к бутылке. «Я не понимаю, просто не понимаю!» Говорю я, заламывая руки и меря кухню шагами. «К моим родителям нужен особый подход», — говорит он уклончиво. «Подход — это жить с ними в разных странах, изредка встречаясь и исполняя незначительные прихоти, чтобы те отвязались и можно было вновь разъехаться на неопределенный срок?» Артур пожимает плечами, не отрицает. «У меня в голове не укладывается. Я так скучала по своим родителям, пока жила в Турции. Мы часто висели на телефоне. А Таня, сестра, мой самый близкий человек. У тебя же папа с мамой». «Боже, Артур, прости, но они ведь видят, как ты относишься к Феде, как смотришь на него, как гордишься. И вместо того, чтобы поддержать...» «Я делаю еще глоток вина и иду на поразительную наглость», передразниваю Регину Альбертовну. Артур в два года понимал, как надо себя вести в общественных местах. Испуганно замираю и смотрю на Монапова, Кажется, перегнула. Сейчас он грубо осадит меня поставит на место. Как бы там ни было, это его родители. Мне не следовало. Он хмурится, а потом запрокидывает голову и смеется. «А что, похоже», — говорит он. Наши глаза встречаются, и сердце замирает. Я чувствую себя такой уверенной рядом с ним, как ни с одним другим мужчиной. Как надо воспитывать ребенка, чтобы он в два года аккуратно ел спагетти? Мы слышим небольшой шум в детской. «Я посмотрю», — говорит Артур, бросает на меня взгляд. «Можешь пока сыр нарезать и открыть оливки. Должны быть в холодильнике». Он уходит проведать Федю, а я достаю три вида сыра, доску и нож. Начинаю остервенело нарезать деликатес, с каждой секунды все сильнее злясь на его родителей. Их сын так многого добился. Он хотел поделиться с ними своим счастьем. А что в ответ? Регина Альбертовна вновь начала говорить про Дашу, словно напоминая лишний раз, что Федя у нас получился случайно. «Он спит, все в порядке», — говорит Артур. Я резко оборачиваюсь. «Твои родители к тебе несправедливы», — заявляю я. «Маш, забудь о них. Мне не нужны ни их одобрения, ни поддержка. Поддержка родителей нужна всем, — отчаянно спорю я. Артур, ты такой молодец, они должны гордиться тобой». Ты замечательный человек, построил головокружительную карьеру, преуспеваешь в отцовстве. Все, что чего ты касаешься, тебе удается. Осталось только личной жизнью заняться. Я осекаюсь. Мы смотрим друг на друга. Она тоже есть в планах. Хочу приоритет ее повысить. Как думаешь, стоит? Я вдруг вспоминаю Дашу, от отчего сердце трепещет, сжимается и горит, как кислотой плеснули. Больно, обидно. Я даже думать не хочу, представляя их вместе. Поэтому в тот момент, когда Артур подходит ко мне, я обнимаю его за шею, пока еще робко, боязна. Заново учесть доверять. Я благодарна Артуру за то, что он не спешил. Давал мне возможность привыкнуть и принять решение самой. Иначе бы я утонула в собственных страхах и комплексах, борьба с которыми дается тяжело. Он тут же обнимает в ответ, крепко, словно терпение его на исходе. Оно трещит по швам, лопается. Артур наклоняется, и наши губы сливаются в безумном поцелуе. Дальше все как в тумане. Мы забываем о вине, бешено дорогом сыре, об испорченном вечере, обо всем на свете. Заходим в его спальню. Он закрывает дверь. Мое сердце колодится на разрыв. Он подходит ко мне, и я точно знаю, что завтра мы проснемся вместе.